Голова восьмая. Шесть рук. Часть первая. Месяц последнего огня. Девятый. Четвертое число. Двадцать один пятьдесят один. Засыпать за ходом солнца в королевстве обычное дело, поскольку масло для ламп стоит денег. В деревнях, где жили в основном бедняки, такая практика считалась нормой. Однако города в корне отличались. Люди были активны, как ночные животные, особенно в центре, где много разнообразных магазинов. Однако Клайм направлялся в немного другое место. Не к ярко освещенной оживленной улице, а в поглощенной темнотой переулок. Юноша тихо шел по дороге, не освещаемой ни единой лампой. Идти помогал шлем темного видения. Максимум он позволял увидеть на 15 метров. Но в этих пределах было светло, как в полдень. Кроме того, в отличие от железной кольчуги, мифриловая не так звенела. Полностью вооруженного Клайма заметил бы разве что человек с очень хорошим слухом. Например, какой-то умелый вор. Вот почему он вошел в число разведчиков. Выйдя из переулка, они увидели свою цель. Периметр окружали высокие стены напоминающие крепостные или тюремные. Какие тут совершают преступления? На ум приходили самые разнообразные мысли. Магическому свету, установленному по обе стороны двери, не удавалось отогнать тьму, которая словно сочилась из постройки. Снаружи юноша не смог разглядеть здание, которое было нарисовано на плане. «Это оно! Без сомнений!» Пробормотал Клайм, присев, чтобы спрятаться. Рядом ответили. похож на то, командир. Атмосфера подходит идеально. Я пойду разведаю». Говорил один из бывших искателей приключений Орехалкового ранга, обладающий воровским классом. Брейн ответил вместо Клайма. «Будь осторожен. Некоторые воины могут обнаружить невидимое». «Конечно, это ведь восемь пальцев». «Буду действовать так, словно там вор или заклинатель моего уровня». «Ну, пожелайте мне удачи, я пошел!» После этих слов присутствие рядом исчезло. Юноша больше ничего не слышал, но вор или кто-то со схожими навыками услышал бы, как человек пошел в сторону здания. Остались только Клайм и Брейн. Остальные ждали позади, потому что не привыкли действовать скрытно. Гремевшие доспехи сразу бы их выдали... А снять их они не могли, поскольку сражение могло начаться в любую минуту. Так что пошли они двое. Оба воины, не способные подражать вору. Однако Клайм благодаря зачарованным доспехам, а Брейн благодаря боевым навыкам, могли скрыться в темноте. Но дальше уже дело для профессионала. Эти двое подобрались так близко, несмотря на опасность, не без причины. Если вора «Можно быстро решить, следует группе атаковать или отступать. Сейчас время ждать и смотреть». Тем не менее, они понятия не имели, что происходит внутри. Пока время шло, в голову приходили разнообразные плохие мысли. «Всё будет хорошо?» «Не знаю, но на него можно положиться. Он ведь бывший орехалковый искатель приключений?» Ответил Брейн. «Наверное. Он весьма опытен». Они уже потеряли счет времени. Как вдруг Брейн потянулся к Катане. Следуя его примеру, Клайм тоже схватился за рукоять меча. Рядом послышался паникующий голос. «Постойте, постойте! Это я! Я вернулся!» Пришел ушедший на разведку вора «А, ты?» «Подошел, но ничего не делал. Проверял, смогу ли ощутить тебя своими боевыми навыками?» «Ага, извини». «Моя вина, что решил проверить знаменитого Брейна Унгласа!» «Все нормально. На твоем месте я поступил бы так же. Ладно, можешь рассказать, что увидел внутри?» Клайм почувствовал порыв воздуха, и кто-то присел рядом. Посмотрев в сторону, юноша никого не увидел, но слабо чувствовалось, что там кто-то находится, хоть это и казалось странным. «Окажется, это место своего рода тренировочная площадка!» Двор в точности её напоминает. Я вскользь заглянул в здание и увидел множество комнат. Думаю, с уверенностью можно сказать, что здание принадлежит отделу безопасности восьми пальцев. Несколько мест так хорошо охранялись, что я не рискнул приблизиться. А также у меня плохие новости, командир. Тон его голоса заставил двоих напрячься. Я обнаружил кое-что важное. В здании есть тюремные камеры. В одной из них заперта женщина. Кроме того, некоторые люди подходят под описание шести рук. А пленницы они ничего не знали, но присутствие шести рук предполагалось заранее. Так в чём проблемы? Любопытство юноши удовлетворил следующий вопрос Брейна. Сколько? Раз ты сказал люди, то их больше одного. Пятеро. Поскольку дьяволы и иллюзии мы уже захватили, то полагаю, тут собрались все. Другими словами, это неприступная крепость. Худшая из возможных мест. Однако, для нас, может, это плохо, но лучше для остальных. Если все враги собрались здесь, другим будет легче. Плохом можно найти хорошее. «Так что будем делать, командир?» «А что ещё остаётся? Это место невозможно захватить. Отходим!» «Ты уверен, Клайм?» «Нет, но у нас есть выбор?» Если собрались все шесть рук, то это, вероятно, одно из двух важных мест. И мы даже не можем проверить, так ли это. Но, учитывая разницу в силе, я даже не сомневаюсь, что это так. Согласен. Можно мне тогда снова пойти? Я могу поискать хоть какие-то документы, прежде чем мы уйдём. Нет, слишком опасно. а Лучше отступить, пока они нас не заметили. Хорошо, как мы сейчас поступим? Пойдём в другое место и поможем? Это будет лучше всего. Можешь сообщить остальным ребятам, что нас дожидаются? Мы подождём здесь и понаблюдаем, что за нами никто не следил. Полагаю, осторожность не повредит. Тогда я пошёл. По-прежнему невидимый вор шагал намеренно громко, давая Клайму понять, что идёт к остальной группе. Кажется, его никто не преследует, Клайм. Тогда и мы соединимся с остальными и пойдём к следующему месту. Ага. «А? Посмотри туда, Клайм!» Обернувшись, он увидел, как в сторону здания идёт старик, которого они вчера встретили. «Господин Сабас? Почему он...» «Трудно представить, что это совпадение. Что происходит? Он один из них?» «Не думаю. И вы наверняка тоже.» «Ага. Может. Будь он хорошим актёром. Да я сомневаюсь в этом. Нужно его позвать». Как только он сказал это, Себастьян посмотрел прямо на них двоих. Клайм и Брейн прятались в тени довольно далеко от здания. И их не так-то просто обнаружить. Может, он по случайности посмотрел в их сторону, но Клайму так не казалось. Себастьян пошел быстрым шагом. Невероятная скорость. Они только моргнули, а он уже появился так близко, словно телепортировался. Хотя он просто шел... Мозг не успевал уследить за скоростью. Затем он вошёл в переулок. Точнее, он аккуратно перепрыгнул двух людей, что там прятались. «Ха! Какое совпадение увидеть вас двоих! Что вас сюда привело?» «Нет, это мы должны вас спрашивать. Мы собирались напасть на здание, принадлежащее восьми пальцем». «Вдвоём?» «Нет, позади есть ещё». Когда Себастьян пробормотал что-то неразборчивое... Клайм спросил. «Что вы здесь делаете, господин Себас? У вас есть дела в таком месте?» «Да. Честно говоря, женщину, о которой я вам рассказывал, вчера похитили и держат здесь. Они позвали меня, вот я и пришёл». «Правда? Кстати, наш товарищ недавно ходил на разведку и видел там женщину». «Где он?» «Скоро должен вернуться. А, -а вот и он». Бывший искатель приключений вернулся уже с убранной невидимостью. Он с настороженностью смотрел на старого джентльмена, который в такое место совершенно не вписывался. «Это господин Сабас. Он помог нам вчера захватить дьявола и иллюзий. Кажется, он знаком с женщиной, о которой ты говорил. Ему можно доверять, не волнуйся». С облегчением кивнув, вор подробно рассказал об увиденном, начиная с женщины. Выслушав всё... Себастьян с благодарностью произнес. «Хорошо, мне все ясно. Благодарю. Теперь ее будет легче спасти». «Не переживай об этом, старик. Кстати, все готовы уходить». Вор голянул на Себастьяна, будто извиняясь за то, что им приходится оставлять его здесь, несмотря на заложницу. «Господин Себас, тут собрались сильнейшие из восьми пальцев, которых называют «Шесть рук». «Вы уверены, что сможете победить их всех?» Вор нахмурился. Клайм понимал, что тот подумал. Шесть рук по силе равняются адамантовому рангу. Пятерых победить просто невозможно. Однако, игнорируя такие сомнения, Себастьян уверенно ответил. «Если это пять таких, как вчерашний Секью то проблем не возникнет». Моргнув несколько раз, Вор отвёл в сторонку Брейна с Клаймом, И с в глазах, глядя на старика, спросил. «Капитан, этот человек выжил из ума?» Любой услышавший Себастьяна с этим бы согласился. В особенности, если знать, на что способны искатели приключения Адаманто ранга Но Клайм, видевший способности Себастьяна лично, понимал, что в этом заявлении нет излишней самоуверенности. «Нет, он силён!» Вор посмотрел на Клайма как на безумного. Брейн тоже так считает. «Что? Он глаз и ты?» Брейн горько улыбнулся и кивнул. «Ага. Даже если мы с Газефом объединимся, не сможем его победить. Это... Нет, если это так, то это невероятно». Вор по-прежнему недоверчиво смотрел на Себастьяна, но пришлось поверить в услышанное. «Если мы попросим помощи у господина Себаса...» «Это будет неудобно, но, может быть, расскажем ему о шести руках?» Аура дружелюбия вокруг Дворецкого нарушилась лишь однажды, когда он услышал прозвище одного из шести рук. «Говоришь, не мёртвый король Дайбанок? Какое неуместное прозвище глупого создания!» Кроме этого шепотка, обмен информации завершился без сучка без задоринки. Клайм снова спросил. «Так, господин Сабас, вы сможете нам помочь?» «Конечно. Я всё равно пришёл спасти Цуары. Я позабочусь о шести руках». «В таком случае вам лучше зайти с породного входа, а мы тайно проникнем, чтобы спасти Цуары. Простите, что оставляю всё сражение на вас». «Ничего. Для меня это тоже выгодно. Вы сможете спасти её, пока я их отвлекаю, и они не смогут увести её через секретный выход». «Хорошо. Я спасу Цуары любой ценой». «Но кто тогда пойдёт с нами?» «Не думаю, что вовлекать всех, как изначально планировалось, будет хорошей идеей». «А если нужно проникнуть в здание, то следует вести себя как можно тише, и после её спасения нам, может быть, придётся прорываться наружу силой». «В таком случае...» «Вор посмотрел на Клайма и Брейна». «Если бы мы могли использовать магию невидимости бесконечно, то было бы другое дело. Наполагаю, лучше всего пойти нам троим». «Ничего, что я пойду с вами. Конечно, командир, мои боевые товарищи не подходят для проникновения, они слишком гремят доспехами». «Понял, пойдем только мы. Я попрошу заклинателя набросить на нас невидимость, хотя я бы и не отказался от магии приглушения шума». «Невидимость?» – беспокойно заговорил Клайм. «Даже если все исчезнут, раз в день я могу активировать у шлема способность видеть невидимое». «Но что будете делать вы? Если никто друг друга не будет видеть и потеряется, будут проблемы?» «Не волнуйся, Клайм. У меня с собой магический предмет, с помощью которого можно обнаружить невидимое. Хотя он одноразовый, я буду в порядке». «Обо мне тоже не беспокойтесь. Невозможно, чтобы я потерял шаги командира Ион Гласса». «Хорошо. Переговариваться мы сможем. Пока дадим господину Сабасу время, а потом уже начнем вылазку». «Я рассчитываю на вас». Клайм и Брейн растерялись, когда Себастьян поклонился. «Они не сделали ничего, заслуживающего поклона от такого, как Себастьян. Они попросту используют его, как вчера в борделе». «Нет, это мы должны благодарить вас. Поскольку мы пришли напасть на это место, мы очень благодарны вам, что вы позаботитесь о шести руках». «В таком случае, полагаем мы в расчёте». В ослепительной улыбке старика не было видно ни следа отрицательных эмоций. Клайм поднялся, чувствуя облегчение. «Тогда мы пока отступим, чтобы на нас наложили магию».